Глава восьмая. Я открыла глаза и не сразу поняла, где находилась. К тому времени, как пришла в себя, день уже сменился ночью. Луна, не боясь оказаться замеченной, подглядывала за мной сквозь квадратное решетчатое окошко. Ее белый свет не разгонял мрак, позволив ему поглотить все углы камеры. Воздух был затхлым, неприятно резал горло. Шершавые стены давили со всех сторон, заставляя ежиться и обнимать себя за плечи. Хотя господствующий в камере холод я бы не назвала сильным. В отличие от предыдущего места заключения, сырость здесь так не чувствовалась. Но и приятной новую обитель тоже назвать было нельзя. От попытки вспомнить прошедший день в висках защипало. Обдало неимоверным жаром, а потом это неприятное ощущение распространилось по всей голове. Я схватилась за нее, села на деревянной лавке и долго не двигалась, пытаясь унять боль, которая вскоре все же затихла. Мучительные минуты с зыбким состоянием, вот-вот обещавшим вернуться очередным приступом, медленно перетекали в часы. Белый свет на полу постепенно приближался к моим ногам, а затем и вовсе исчез, сменившись на другой, теплый, желтый. Я никогда не любила находиться без дела. В такие моменты обычно набрасывались ненужные мысли, заставляя копошиться в самой себе. Но сейчас почему-то все было иначе. Я ничего не видела, не слышала, лишь смотрела перед собой, не думая ни о чем. Когда мне кинули миску с едой, жидкая часть, которая расплескалась по полу, что-то щелкнуло в голове. А при виде второй порции мне и вовсе стало не по себе. Только теперь я заметила, что кроме меня здесь находился еще кто-то. Возле противоположной стены на куче сена лежал старик в рваных темно-зеленых лохмотьях. Он приподнялся на локти, сверкнул своими маленькими глазками и вскоре принялся поедать руками принесенный густой суп, вымочив сперва в нем ломоть хлеба. Я опешила, пытаясь понять, как могла так долго сидеть на одном месте и не увидеть находящегося рядом старика. Он не внушал доверия. Выглядел жутко, можно даже сказать отвратно. Но благо сокамерник ничего не говорил. Медленно пережевывал еду, устремив свой взор в окно. Его седые волосы торчали в разные стороны. Казалось, их мыли слишком давно. Грязь пожизненно въелась в них, и избавиться от нее больше никогда не удастся. Стоило ему повернуть голову в мою сторону, как я сразу же бросилась к другой миске, делая вид, что мне нет до него никакого дела. Но глаза сами тянулись к этому человеку. Он вытянул ногу, открыв моему взору дырявые сандалии с выступавшими из них толстыми грязными ногтями. Я шумно втянула воздух и отставила подальше от себя неприятного вида еду, чтобы понапрасну не тревожить свой желудок. К решетке подошел охранник и с хмурым видом открыл замок. Скрип ржавых петель неприятно полоснул слух, заставив поежиться. В камеру вошел полноватый парень, которому было от силы лет 18. Я потупила взгляд и сгорбилась, чувствуя себя в высшей степени неуютно. Одно дело находиться под неустанным надзором стражников, а другое среди заключенных. Возможно, кто-то подобно мне попал сюда по воле случая. Но кто-то мог сидеть здесь из-за серьёзное преступление. Вдруг они убили кого-то, а если изнасиловали? Но в следующую секунду я фыркнула и подняла голову, повернувшись к присевшему на мою лавочку молодому человеку. «Зачем надумывать лишнее? Возможно, этих двоих все таки стоило бояться, но не здесь. Тем более такие не будут насильниками, не станут избивать». Старик хоть и страшен, но у него не хватит сил совладать со мной. А этот юноша с хорошим брюшком выглядел уж слишком добрым и безобидным. Привет. Слегка приподнял объект моего внимания брови. Он с затравленным видом смотрел на меня, а затем с неподдельным интересом окинул глазами камеру. Ему не понравилось увиденное. Привет. Задумчиво протянула я в ответ. в это время скользя взглядом по его одежде, рукам, обуви и возвращаясь к волосам. Рубаха из грубого материала выглядела слегка поношенной. На ней в нескольких местах остались темные круглые пятна. На рукавах она была и вовсе сильно помята, будто моему новому сокамернику частенько приходилось закатывать рукава. Его внешний вид наталкивал на мысль, что он работает в какой-нибудь лавке, моет посуду или помогает в готовке. Его руки выглядели слишком уж чистыми, чтобы подметать улицы или заниматься тяжелым физическим трудом. А волосы и вовсе заставили усмехнуться. Ведь они были уж слишком разные длины, подстрижены неаккуратно и явно не с помощью ножниц. «Ох!» Тяжело вздохнул парень. Посмотрел на свои ладони, потер их друг от друга, а затем повернулся ко мне. «За что вас сюда посадили?» «Украла пару яблок в лавке». Поморщилась я, чтобы ложь выглядела более правдоподобно. «А тебя?» «Я тоже». «Тоже яблоки?» «Нет», – покачал паренек головой. Хозяин булошный обвинил в краже. «Ай, уже не важно. Меня Рен зовут». «Ви», – кивнула я вместо того, чтобы пожать протянутую пухлую руку. «Скрываете полное имя?» «Но и тебя вряд ли Реном родители назвали, слишком странно звучит». И, кстати, можешь обращаться ко мне на «ты». Возле противоположной стены заворочился старик. Ему словно не понравился наш разговор, поэтому он провел ногтями по стене, издав ужасный скрип, болью отозвавшийся в моей голове. Я прижала руки к вискам, поежилась. Но вскоре снова повернулась к молодому пареньку, впервые обратив внимание на цвет его глаз, карий. «Ладно, так и быть. Эмрен Квип. «Помогаю хозяину булочной по разным мелочам». Эх, «Раньше помогал», – поморщился он. Эйви Моррисон шью одежду на заказ. Его неподдельное разочарование в самом себе, страх нахождения в этой камере и опущенные плечи подталкивали меня успокоить паренька и поддержать. Мне больше не хотелось ему врать. Слишком уж дружелюбно он выглядел». Мы еще не успели толком поговорить, а душа уже лежала к этому человеку. Я словила себя на мысли, что меня тянуло открыться ему, поделиться своими переживаниями, выплеснуть накопившееся за последние дни негодование и даже спросить совета. Восемнадцать лет не старше, он был еще слишком молод». Но карие глаза с глубиной, пониманием, теплым отношением к совершенно незнакомой женщине притягивали и... гипнотизировали. «Тебя давно здесь держат? Может, скоро уже на свободу попадешь? «Может, и попаду. Нет, недавно». «Ясно. А тебя дома ждут, ну, там, муж, дочь? Или сын? еще кто-нибудь?» Я бесшумно усмехнулась и впилась взглядом в одну точку на полу. Нет, вообще никого нет. «Странно, ты вроде бы красивая. А меня дома девушка ждет». Признание Эмрена снова заставило посмотреть на него. Легкая улыбка, мечтательный взгляд. Он словно был по-настоящему влюблен в ту особу. Возможно, я ошибалась в своих выводах. Но хотелось верить, что у паренька все-таки будет светлое будущее. Казалось, он его заслужил. «Хотя меня вряд ли выпустят. Даже не сомневайся в этом. За какую-то кражу не ведут на виселицу. Назначат штраф. И лучше так, чем смерть». Попыталась я утешить Эмрена. «Почему ты так в этом уверена?» «Неважно, но, поверь мне, ничего страшного не случится». «Не вешай нос понапрасну». «Правда, значит, я все-таки попаду домой? А ты откуда родом?» «Местные выделки». Широко улыбнулась я, однако вскоре поникла. Эмрен все спрашивал и спрашивал. Темы для разговора были поверхностными. О моей жизни, о занятии вышивкой, о месте, где обучалась. Он подметил, что я иногда использовала странные слова, будто «происходило из высшего общества». а иногда наоборот, словно родом из глухой деревни. Мне понравилась его наблюдательность. Я с легкостью отвечала на все вопросы и изредка задавала встречные. Но паренек явно не любил рассказывать о себе. Быстро что-то говорил и сразу же переводил тему. В какой-то момент я поняла, что полностью погрузилась в наше общение. Перестала задумываться, юлить, расслабилась и даже иногда улыбалась. Новый знакомый унес меня куда-то за пределы этой камеры. «И не появлялась здесь десять лет!» – удивился паренек. «Была три года назад. Я приехала с мужем и дочкой в храм на очередной всплеск, чтобы получить магическое благословение и заодно увидеть местных миамистров. Сам понимаешь, Лили и следовало это увидеть. Они ведь такое представление устраивают, что ни с какими другими храмами не сравнится». Да и после их пения чуть ли не целый день ходишь, как заколдованный, улыбаешься на душе легко и радостно. «Ты о дочери и мужа так спокойно говоришь?» — поразился Эмрен. «Но иначе никак, я их люблю, и они всегда будут жить в моем сердце. Но умерших надо отпустить. Это сложно очень, однако иначе нельзя». «А я не смог», — Паник, парнишка. «Тоже кого-то потерял». «Что, эм...» На долю секунды растерялся он. «Да, давно уже, неважно». «Так почему ты уехала отсюда?» «Не нравилась в Шигарде или отправилась на поиски новой жизни?» «Нет, тут все намного сложнее, я просто...» В этот момент перед моим носом пронеслась пустая миска, со звоном ударилась о стену и упала на пол. Я подпрыгнула на одном месте, не веря своим глазам. Она прошла сквозь Эмрена. А тот словно ничего не заметил. Продолжал смотреть на меня своими карими глазами и дожидаться ответа на вопрос. Я прикоснулась к нему и ощутила грубую ткань рубаху, мягкую руку под ней. Маск разрывался на куски от непонимания. «Мне ведь не могло привидеться». «Ты уже давно разговариваешь сама с собой». Тихо просипел старик, пару раз покашляв, и снова отвернулся к стене. Я нервно хохотнула и встала с лавочки. Эйви, все нормально?» Стревоженный голос Эмрена действовал на меня необычно. Я повела плечом, ненадолго прикрыла глаза и помассировала виски. А затем направилась к решетке и обхватила толстые прутья пальцами. «Если это была магия...» Если паренек не настоящий, то кому понадобилось действовать подобным образом? Я потянулась к своей повязке на ноге, но отдернула руку, снова вернув ее на решетку. Иди сюда, позвала я паренька. Однако тот не пошевелился. Только сейчас я обратила внимание, как вяло он опускал и поднимал веки. Если М. был нереальным, то почему я видела его слишком отчетливо? «Слышала, даже ощущала!» «Ты спрашивал, почему я 10 лет назад уехала?» Слегка прищурилась я и резко отвернулась. «Мне повстречался на пути очень красивый молодой мужчина». Мой голос понизился до шепота, чтобы расслышать его можно было только вблизи. «Если раньше все сказанное являлось правдой, то теперь настал черед лжи». «Что?» – нахмурился Эмрен. «Красивый!» — также тихо продолжила я. Статный русоволосый с восхитительными карими глазами. Мы встретились с ним на площади, когда казнили какую-то ведьму. Ужасное зрелище, но мужчина... Совсем рядом послышалось шарканье, потом кто-то неприлично выругался. Мелькнула тень, но увидеть удаляющегося человека мне не удалось. Зато исчез Рен. На лавочке больше никто не сидел, и лишь старик пристально смотрел на меня. «Спасибо!» – опустилась я на прежнее место. «Если бы не вы, то выложила бы ему абсолютно все!» «Сдалось мне твое спасибо! Как императору восстановления земель пустоши! Лучше отдай свою похлебку!» – слегка приподнялся он на локтях. «Держите!» Подала я старику миску, впиваясь взглядом в решетку на окне. Было неприятно осознавать, что вот так просто из меня можно вытянуть правду, узнать самые страшные тайны. Всего-то и нужно подослать добрячка, который заведет непринужденную беседу и заворожит карими глазами.